кавалеру де Ласси, его племянник, маркиз Гонтран де Ласси, мой лучший друг. — В таком случае, — сказала баронесса, — вы здесь у себя, кавалер-сосед мой. Сэр Вильямс поклонился. — Позвольте мне, сударыня, — сказал он, — объяснить вам свое имя, чтобы вы не подумали, что принимаете у себя бродягу. Милостивый государь, я ирландец, сударыня, баронет сэр Вильямс. Баронесса, в свою очередь, поклонилась. Сударыня, — сказал сэр Вильямс с грустью, — я сейчас, как сумасшедший, блуждал по лесам без всякой цели. Как, без цели? Увы, да, сударыня. Баронесса воротилась к действительности и, позабыв, что все это уже объяснено в книгах, посмотрела с удивлением на молодого человека. Сарвильямс был бледен, лицо его отражало душевное страдание, и все это вместе с его мрачной одеждой придавало ему тот вид страдальца, который вечно нравится женщинам, хотя бы даже и таким восьмидесятилетним старухам, как баронесса де Кермадек. Сударыня, — начал он, — Я принужден буду коснуться самых интимных подробностей моей жизни, чтобы заслужить прощение моей настоящей докучливости и объяснить вам мое бесцельное блуждание по лесам. И в голосе его слышалась глубокая печаль. Я бегу от света, как бродяга, как те несчастные, которых преследуют воспоминания какой-то ошибки или которых снедает «Одна роковая дума». Это начало имело романтический оттенок, очень понравившийся вдове. Она продолжала смотреть на сэра Вильямса, меланхолическая и мрачная физиономия которого, казалось, ей так гармонировала с тоном его рассказов. «Увы, сударыня», — продолжал он, «Да, я бегу от света с грустью на лице, с мукой в сердце, и судьба влечет меня. Я люблю женщину, которая не может полюбить меня. Несчастный молодой человек, прошептала баронесса де Кермадек с сочувствием. Ей в это время пришли на память несчастье прекрасного и храброго Амадиса, которого так долго отталкивала от себя дочь короля Периона. И вдруг прибавил грустно Сарвильямс. Два часа тому назад, когда я думал, что я уже далеко от нее, когда я мечтал лишь о том, как бы достичь мануара до ночи... — Ну и что же? — спросила баронесса, сильно заинтересованной его рассказом. — И вдруг я встречаю ее на дороге. Я снова увидел ее. — Как? Ее? — Да, сударыня. — Ту, которую вы любите? — Ее. — Ее. Сказал сэр Вильямс, предавший этому слову особенное выражение. И он продолжал печальным голосом. «Вы, конечно, поймете, что я бросился бежать, вонзивши шпоры в бока своей лошади. Я пустил ее по полям и лесам, сам не зная куда и не слыша ничего, кроме стука своего сердца. У животных больше рассудка, чем у людей. Лошадь принесла меня сюда, к вашим дверям». Я не знал, далеко или близко нахожусь от мануара. Я потерял дорогу. Между тем наступила ночь. Милостивый государь, — прервала его баронесса, — так как мы занялись биографиями, то позвольте и мне со своей стороны сказать вам, что я бедная, старая владелица этого замка, очень скучающая, почти не имеющая соседей, живущая постоянно в одиночестве и потому считаю за счастье, когда случай доставит мне гостя. Перестаньте же извиняться и, напротив, позвольте мне поблагодарить вас. Сэр Вильямс поклонился и поцеловал руку баронессы. — Но, — продолжала она, — не преувеличиваете ли вы вашего горя? — Я страдаю, — прошептал баронет с выразительным жестом. — Но, может быть, эта женщина, тронутая вашей любовью? — баронет покачал головой.